Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью и Сегодня у нас концовка пятой главы послания к Галатам. И знаете, когда вот изучаем мы вот так послание последовательно экзегетически, исследуя стих за стихом, мы сталкиваемся с одним таким явлением, когда нам приходится говорить несколько раз или много даже раз об одном и том же, как будто бы об одном и том же. И я уже об этом говорил, снова говорю, потому что темы как бы одна и та же, и тема все время возвращается на прежние такие вот позиции. Э -э на самом деле это очень качественное и полезное изучение Слова Божьего вот таким методом, потому что послание двигается вперед, если вы его прочтете, вы увидите, что как будто бы действительно тема одна, но она под разными углами рассматривается. Это дает возможность, вот этот метод, который мы с вами практикуем уже много лет, дает возможность углубленно изучить буквально каждую доктрину, каждую тему. И как я говорил, те люди, которые систематически ходят вот на бейт-мидраж, у этих людей формируется совершенно другого качества их вера. Почему я убежден, что вера формируется именно в тот момент, когда мы слушаем Божье Слово? Так написано в Писании. Вера от слышания. слышания от Слова Божьего. Я знаю, что сегодня в современном мире есть такая тенденция. Ну, можно включить дома, слушать интернет. Можно там, э, как бы, из разных источников. В интернете нет системного изучения. Конечно, когда кто-то из наших... Э, прихожан, кто-то из наших верующих по какой-то причине не был на богослужении, поехал в отпуск, не дай Бог, заболел или еще что-то, тогда можно включить и прослушать, он не выпадает как бы из вот этого общей системы изучения Писания. Но если вы начнете включать сегодня одно, завтра другое, послезавтра пятое, десятое, вы можете так слушать 50 лет подряд. Проповеди и вы не будете знать элементарных вещей, просто потому что нет системы. Я знаю, что я об этом говорил неоднократно, но я хочу просто ободрить нас, потому что сегодня мы снова коснемся темы э, свободы, и свободы, которая как бы свобода от закона. И поэтому я немножко хотел э, во вступлении вот дать такие вектора для нас, чтобы мы понимали, что если мы слышим что-то знакомое, это хорошо, потому что в любом случае ракурс будет другой. Невозможно одно и то же сказать одинаково. С 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон —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 Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и долосужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Мессии распяли плоть со страстями и похотями, Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Амен. Очень сильный такой призыв жить по Духу и не поступать по плоти. И знаете, в 26 стихе на самом деле написана причина, почему все эти дела плоти происходят. Причина тщеславия. То есть человек хочет занять позицию более выгодную внутри общины, нежели другие члены этого собрания. С одной стороны, можно сказать, ну тогда все должны быть одинаковыми, но так не бывает, понимаете? Царство Божие это не коммунизм, это не уравниловка, ничего нет одинакового, все отличается. Но зависти быть не должно. Пример из Священного Писания сразу вам приведу. Когда Беньямин пришел в Египет, помните его, привели к Йосефу. И они сидели, кушали все вместе за столом. Беньямину, самому младшему, Иосиф посылал в пять раз порцию больше, чем всем остальным. Это не значит, что остальных в тарелке было мало, и они ушли голодные из этого стола. Вы понимаете, да? У него было в пять раз больше, он не мог столько съесть, потому что порции и так были большими, а у него было в пять раз больше. Это было нужно для того, чтобы выделить его среди остальных. И не написано, что Беньямин сказал: "Ой, нет, нет, надо, да я как все, дайте мне столько же". Ему принесли в пять раз больше, и он у него тарелки стоит перед ним в пять раз больше, он спокойно кушает, сколько может съесть. Понимаете, да? И у братьев не должно было быть зависти в тот момент. И у них не было зависти. Потому что это был уже тот момент, когда изменилось их мышление. Это очень мощный пример на самом деле. Я напомню вам предысторию того, что я сейчас рассказываю. В предыдущий приход свой в Египет Когда Иосиф сказал им, они не узнали его, они не знали, что это Иосиф. Он говорит: "Кажется мне, что вы соглядатаи разведчики". Они говорят: "Да нет, мы все дети одного родителя и так далее". А? И тогда он взял и оставил у себя в заложниках, помните вы, одного из братьев Симеона. И когда все это происходило, Иуда, единственный, кто сказал, я вместо него буду тебе рабом. Он готов был уже свою жизнь положить, только бы отец не переживал то, что он пережил, когда Иосиф исчез. И именно из колена Иуды приходит тот, кто себя, как раба, потом отдает за всех остальных братьев, да? за весь мир, за весь человек. Очень сильный прообраз, за весь человеческий род. Так вот, поверьте, когда они уже сидели за столом, они не мучились с вопросом, а что это ему в пять раз больше послали? Люди радовались просто, что все хорошо, слава Богу, скоро вернемся домой, и будет мир, покой. И Иосиф вот этот вот, это оказывается тоже брат наш родной, который нашелся. Это же уже было после того, как он открылся им. Вы понимаете? В общине не должно быть вот этого тщеславия, распри, зависти. А почему у него больше? А почему этот молится пять раз в год? А я только два раза в год? А почему меня за кафедру не пускают? А почему туда? А почему сюда? Можно, конечно, на все эти вопросы ответить. Но давайте подумаем, что движет человеком который недоволен своим местом. Что движет этим человеком? Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это как наждак по нежной коже. Понимаю. Но это та проблема, с которой сталкивается каждая община, друзья. Я благодарю Бога за то, что в нашем собрании я читаю профилактические проповеди, а не проповеди, которые нацелены на то, чтобы уже извлекать эту проблему из тела. Мы упреждаем эти проблемы. Но я точно знаю, что у каждого из нас рано или поздно в сердце возникает подобного рода росточки маленькие. И если не делать эту профилактику, они будут вырастать. Это бурьян. Его надо пропалывать все время. Причем не надо ни садить, ни ухаживать. Это только за хлебом надо садить и ухаживать. А бурьян? Пятая доля? До того? Хорошо, до того. Ладно, до того. Да, до того, как он открылся. Значит, Йосеф хотел обострить ситуацию. Он хотел просто ее довести быстрее до логичного окончания. Во всем есть логика, понимаете? Такой человек, как Йосеф, ничего не делал просто так. Управлял Египтом и так далее. Спасибо, что поправили меня. Это хорошо. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Свобода и вседозволенность это не одно и то же. Что такое свобода с точки зрения священных писаний? С точки зрения Библии свобода это когда человек делает правильный выбор в сторону добра. Это не значит, что ему сильно даже этого хочется. Он понимает, что это правильно и делает свой выбор. И это является истинной свободой. Кто-то может сказать, не, ну ему так тяжело, он себя буквально заставляет делать этот выбор, да, и этот шаг. Вот это и есть истинная свобода. Скажите, пожалуйста, когда граф Монте Христо захотел сбежать из замка Ив, он куда стремился, к свободе или нет? ну и что ему там пришли открыли двери сказали выходите пожалуйста вот вам хлеба на дорожку буханка яички вареные правильно он двадцать лет копал эту стену чтобы выбраться оттуда и в итоге не докопал а его на подмене в мешке выбросили мог бы и на скалы упасть кстати но выжил рисковал очень сильно путь к свободе Он, он очень тяжелый. И решение, которое было принято им тогда, он очень планомерно пытался осуществить, так или нет. Мы тоже призваны к свободе. Но почему-то у людей понимание свободы заключается именно в угождении плоти. Хотя Писание говорит, что это и есть настоящее рабство. Дома все учат своих детей не ругаться, правда? Не воровать. Не пить, не блудить. Все учат. Откуда берутся воры и обманщики? Как вы думаете? Откуда это все берется, если все дома учат правильно? Стремятся к свободе. И ЕЦРА, вот это злое начало, которое есть в человеке, оно очень быстро захватывает. Вот Их учить не надо почти этим вещам. Очень часто воспринимается призыв к свободе как призыв к вседозволенности. Это ошибка. Свободный человек может быть очень голодным, но отказаться кушать. Вы согласны со мной? Я когда-то вам приводил этот пример, и люди, которые немножко читали, э, вот Солженицына, авторов, которые писали о, о тюрьмах, о ГУЛАГе, о, о, о вот этих всех вещах вот, Спасибо Диме, он мне дал хорошую книгу почитать «Не убоюсь зла», по-моему, она называется, А Щеранском, это наш министр по абсорбции, да? Значит, люди голодали в тюрьме. Почему? Что, кушать не хочется? Голодовка – это последний, единственный способ заявить о том, что человек свободен. Это невозможно отнять, вы Понимаете? Когда человек уже в тюрьме, он не свободен. Но когда он объявляет голодовку, он заявляет о том, что он все равно свободен, несмотря на то, что ограничили его в пространстве. Это чисто психологические вещи. Когда не согласны с чем-то, объявляют голодовку. Это просто примеры, друзья, примеры из жизни, что свобода это не обязательно что-то приятное и легкое. Самая длинная у него голодовка была 150 дней. Он там похудел уже, по-моему, до 42 килограмм. Там в книге пишется это все. Его связывали, вставляли ему шланг и заливали через лейку. Насильно, чтобы не умер. ну что очень сильный был общественный резонанс в то время. Таким образом, лишая его как бы его выборов, Понимаете? Я пытаюсь показать, что свобода, о которой написано в Священном Писании, это именно то, примеры, чего я сейчас вам привожу. Но почему-то люди думают, что свобода, она связана как раз гулять, пить, блудить. Мы об этом сейчас будем говорить. На самом деле это рабство. Люди раньше умирают, все, кто ведут такой образ жизни. Они изнашивают очень быстро организм, Они болеют неизлечимыми болезнями. Все это признаки зависимости и рабства. Писание призывает нас любовью служить друг ко другу. а любви здесь пишется, дальше написано, ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Я напомню вам, что Священное Писание имеет очень четкую структуру. И вот эти заповеди, они даже с точки зрения элементарного строительства, очень э, крепко стоят на основании Ишуа Мессии. В самом низу находится основание, Сын Божий, Ишуа Машех. У меня сейчас нет с собой Библии на иврите, но я по памяти просто вам скажу. Одна из таких вот версий, э, почему, почему книга «Бытие» начинается не с буквы «Алев», а с буквы «Бет» – «Берешит». А? Барай логим. Слово «берешит» – это одна из интерпретаций. Я сейчас подчеркну, что я не настаиваю на абсолютном толковании этого слова. Да? Но... Это слово раскладывается как бы на две части. Бар, ашит. Слово ашит используется уже в третьей главе, когда Бог говорит: "И положу вражду между семенем твоим и семенем ее". Да. Имя шет, помните? Имя шет это основание, как бы фундамент или класть в основание. Что-то делать утвержденным и обоснованным. Слово «бар» в арамейском языке означает «сын». Именно поэтому я никогда не настаивал на этом толковании, потому что в иврите слово «бар» означает «зерно» или «хлеб». Но если это вот так посмотреть на это слово «берещит», то написано «сына положил». Вот с этого как бы слова начинается в Писании. «Бар ашит». «Сына положил в основание». И дальше идет текст Торы. Есть такой подход Конечно, он своего рода такой каббалистический, именно христианско-каббалистический, потому что это толкование только сугубо верующих в Ишуа, как в Мессию. Но Ишуа является основанием, фундаментом вообще всего мироздания для нас, Машех. Это я пытаюсь сказать. Дальше идут заповеди, которые на нем же стоят, как на камне. И первая заповедь, и в данном случае Рабби Шауль вкладывает в эту заповедь, это вторая заповедь на самом деле. Первая, Шма Исраэль Дуна и Логену, а вторая заповедь, Беагавта Лереха Моха. И люби ближнего своего, как себя самого. Шауль вкладывает во вторую заповедь и первую сразу же. То есть невозможно любить ближнего правильно и по Писанию, если ты не любишь Бога. И невозможно любить Бога, если ты не любишь ближнего. Это два звена одной цепи, неразрывно связанные между собой. Поэтому весь закон, имеется в виду вся Тора, заключается в этом слове. «Люби ближнего своего, как себя самого». Заповеди, которые изложены в Торе, напомню вам, их 613, это заповеди, которые регламентируют жизнь верующего человека и как бы традиционно принято считать, что это относится только к иудаизму. На самом деле нет. Раз это написано в Библии, значит, это принимается всеми верующими людьми. 365 заповедей запрещающих по количеству дней в году и 248 заповедей предписывающих, рекомендующих человеку делать то или иное по числу частей, из которых состоит человеческое тело. 248 частей. Так вот, это уже более верхний слой как бы. И здесь все пророки потом идут и все писания. Если человек не понимает вообще, что такое любовь к ближнему, он не сможет исполнять никогда закон. Любовь к ближнему никогда не была и не будет сентиментальным чувством жалости, там, хотя внутри есть где-то сегмент жалости, сострадания. Да? Но еще раз повторяю, несентиментальное чувство. Любовь – это всегда жертва. Любовь – это жертва своими амбициями, своими желаниями, своими э, намерениями иногда в угоду правде, изложенной в Священном Писании. Это называется непредвзятый подход. Не тогда, когда человек, защищая себя, или ту идею, в которую он влюблен, готов идти на все, лишь бы доказать свое. Примеры из Библии я хочу привести. Когда Давид согрешает с Батшевой, к нему приходит пророк и обличает его. До этого момента Давид как бы и не чувствует даже, что что-то не так. Ну, как бы, понравилась ему женщина, ну, взял он ее себе. Ну, подумаешь, замужем, с мужем разберемся. Разобрался с мужем. Приходит к нему пророк и говорит ему, это ты, грешник, ты не прав, тебе покаяться надо. Ты что творишь беззаконие? И Давид не начинает ему объяснять там, с теологической точки зрения какие-то моменты. Он просто кается. Он понимает, что это правда. И он понимает, что это слова любви, потому что это касается дальше его судьбы. И вот пророк Нафан действительно его любит. А сколько рядом было людей, которые промолчали? Давайте спросим себя. Были или нет? Предворные, те, кто постелим стелили, чего промолчали? Боялись, потому что сказать? Они для себя выбрали. Ну, у меня как бы хорошая позиция в, во дворце тут. Мало ли, что там царь делает, что он не знает, что он делает. То есть можно объяснить все, что угодно. Пророк не мог пойти на сделку со своей совестью. Я думаю, что Натан тоже задавался вопросом, а имею ли я право ему это сказать? А насколько я чист, чтобы ему все это говорить сейчас? Я думаю, перед ним тоже была дилемма, сказать или нет. Но он решился это сделать, потому что в этом была правда. И это было истинной любовью этого человека. не льстить, царю, а сказать ему правду. Когда мы так смотрим, то мы понимаем: "А, ну да, царь это царь, как бы он начальник, тут ему как бы, тот, кто меньше говорит, понятно. А если наоборот, такая ситуация возможна или нет? В обычной жизни, скажите мне, когда человек не прав, ты ему что-то говоришь? Он не хочет соглашаться, потому что что это ты мне тут говоришь? Я вот сам взрослый. Я сам для себя решаю, что мне да, что мне нет. Хорошо? Нет проблем? Главное, что сказали. Дальше сам смотри. Братская любовь, о которой говорится в этом тексте, заключается в том, чтобы подсказывать друг другу, Там, где мы ошибаемся, а со стороны всегда виднее. Иногда человек может и ошибаться. Пятнадцатый стих. Если друг друга угрызаете и съедаете, то есть грызете буквально. Грызня вот эта идет. Представляете, это написано в церковь, вот в собрании святых. Послание к галатам, в общину им туда. Он как бы говорит, что вы грызетесь? Что вы делите там? Грызлись они из-за того, что на них повлияли очень сильно лже-братья. Вот это ложное учение со стороны и у действующей секты обрезанных или ратующих за обрезание среди язычников. Они внесли переполох туда, в общину Галатии. Угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были Истреблены друг другом. Скажите, если люди друг друга истребляют в своем же собрании, что движет этими людьми? А? Я думаю, не Бог. Бог не истребляет. Дальше речь идет о духовных категориях, поэтому Павел намекает и говорит им, что в вашу община уже как бы прокрался нечистый дух, который заставляет вас грызть друг друга зубами буквально, причем не за правду, а за какие-то личные свои позиции и убеждения. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Все много об этом говорят, и мы в том числе. Поступайте по духу, поступать по духу. Что это значит поступать по духу? Как вы считаете? Я думаю, по духу Писания. Тот дух, которым написана была эта книга, если мы будем поступать, исходя из этой заповеди, любить друг друга, это и будет поступать по духу. А любовь будет заключаться в том, чтобы сохранять, для царствия Божьего людей, а не съедать их на десерт. Ну или на завтрак. Человек, который может или который научился поступать по духу, он не будет выполнять вожделение плоти. Плоть желает противному духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Почему происходит вот это противостояние Духа и плоти? Дело в том, что когда Бог закладывал основание в сотворении человека, в основание положено было доброе начало и злое начало. Когда я впервые услышал эту мысль, вы знаете, мой разум бунтовал. Нас всегда учили, что Адам, сотворенный Богом человек, Он был абсолютно безгрешный. Да, конечно, он был абсолютно безгрешный. Теперь вопрос. А было ли внутри него злое начало до грехопадения? Нет. И я также ответил. И тогда мне этот человек задал вопрос. А почему он тогда согрешил, если не было злого начала? О, нет ответа. А тут не надо логики особой. Я сейчас объясню, в чем момент. Если в нем не было злого начала внутри Адама, как он мог согрешить тогда? И если нет злого начала, тогда и выбора нет у человека. Дело в том, что человек – это очень сложное уравнение. Ясно? Очень сложное. Злое начало – это та часть, которая дает баланс. То, что мы называем свобода выбора, свобода выбора. Это весы я рисую. Вот тут добро, а тут зло. А вот здесь находится у нас выбор. Момент, когда мы выбираем, мы колеблемся. И если в нас преобладает доброе начало, мы выбираем добро, когда оно тяжелее. Когда Адам был сотворен, он был сотворен полностью целостным человеком, с полной свободой выбора. Для того, чтобы эта свобода была, потенциально внутри него должно было быть злое начало. Это не значит, что он был злодей или видел что-то плохое. В этом мире вообще не было ничего злого или плохого. Идеальный был мир. Это был Ган Эден. Хороший вопрос, об этом мы поговорим. Как человек он его имел. Поэтому написано, он был искушен во всем, кроме греха. Почему Сатан пытался его победить? Потому что как человек, в нем было потенциально это. Причем Новый Завет отвечает на этот вопрос. Очень сильный вопрос, Слава, ты задал сейчас. Молодец. Написано, первый Адам, первое Коринфянам мы уже проходили с вами, 15 глава. Первый Адам был перстный из земли, так или нет? А второй Адам, Господь с неба, каковы перстные, таковы перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Иешуа отличается от Адама первого тем, причем два Адама всего нам показано, да? два человека. Первый не сумел, устоять, а второй сумел, несмотря на то, что пришел в мир полный соблазнов. Очень хороший вопрос. А первородного греха как раз и не было, потому что на этот вопрос отвечает нам Евангелие, в частности от Луки. Когда Дух Святой осенил Марию, слово осенять, это значит проводить черту. Осенить, это значит тень, бросить тень простыми словами. Ясно? Но момент осенять имеет значение. Четкая граница, четкая черта. В крови Марии, не в крови Ешуа, слышите? А в крови Марии она была дева, непорочная, так? Но она родилась так же, как все люди на землю родились, от желания плоти. Но Бог очень долго обрезал, обрезал эту лозу и веточку. Родилась Мария, Теперь, когда она внутри себя зачала, то зачала она сверхъестественным образом, без участия мужчины. Я это уже объяснял, кстати. В истории человеческого рода медицински зафиксировано было 14 непорочных зачатий, но всегда, то есть когда яйцеклетка произвольно делится и дальше идет развитие, идет Это читал в медицинском журнале, вообще не связанный с религией никак. Но всегда рождались только девочки, потому что отсутствует мужская хромосома. Мы можем не брать в учет даже это. Будем считать, что не было никаких непорочных зачатий. Но это медицинский факт. Когда женщина, не имея отношений с мужчиной, вдруг она беременна, ее проверяют, все на месте. И у нее началось деление яйцеклетки, которая вышла. Это феномен. Это, можно сказать, генетический сбой. Но рождается только девочка, потому что не было участия в этой клетке мужской хромосомы. Еще мужчина. Это, кстати, то, что в книге «Бытие» находится. Семя твое будет поражать его в голову. У женщины нет семени, но Ева получает обетование о том, что ее семя, У женщины нет же семени. Это намек на то, что когда-нибудь он родится именно от женщины. И вот это будет мужчина, обладающий как раз семенем. Поэтому Иешуа пришел на эту землю. Мы немножко отвлеклись, поэтому я возьму чуть больше времени сегодня, чтобы закончить. Будем считать, что у нас вопросы не в конце, а в середине произошли. Но вопросы очень важные. Иешуа Придя на эту землю, был рожден, как все люди на земле, но внутри него не было первородного греха. Не было, потому что осенил Дух Святой Марию. Послушай внимательно, Слава. В Адаме тоже не было первородного греха, но он согрешил значит, что если человек не имеет первородного греха, это еще не значит, что он не может согрешить. Потому что потенциально внутри него, для того, чтобы система находилась в балансе, а человек это очень сложное существо, для того, чтобы было равновесие в этом уравнении биологическом, нужно было внутри, чтобы было потенциально возможность сделать ошибку, согрешить. Грех Вы знаете, что такое грех. Это отклонение от заданной цели. Слово грех, оно в принципе может иметь даже смысл не связанный с поступком. Это уже результат. Выстрелил в цель, не попал. Это называется хет или грех. Так вот, Адам первый не был рожден женщиной. Правильно? Он был сотворен Создателем. Он был бесгрешный. Непорочный, ни разу не согрешил. Жил в Эдемском саду, вот так вот общался с Богом, но почему-то согрешил. Вопрос, на какую такую кнопку сумел нажать змей, чтобы они, эти люди, сделали ошибку? Значит, эта кнопка была. Если бы ее не было, то и жать не на что. Эта дверь не открылась бы. Плоть, ну а что плоть? Когда мы будем в небесном царстве, у нас тоже будет плоть. Мы все воскреснем во плоти. Просьба не отвлекаться. Брат Игорь, просьба не отвлекаться. Все сюда слушайте. После служения обсудите все. То, что я сейчас сказал, ты уже пропустил. И Славик тоже. А он задал вопрос. Я знаю, что в момент, когда вот эти вещи мы говорим, возникает непреодлимое желание обсудить это с ближним. Потом обсудим. Плоть не является поводом к греху еще. Потому что тут Павел говорит, что мы, живя во плоти, вводимся духом. Мы можем влиять на свою плоть духовно через дух. Плоть это не значит, что это слабость. Плоть может быть очень сильная на самом деле. Теперь, Ишуа-то тоже пришел во плоти. Ты говоришь, плоть. А Сын Божий во плоти пришел или нет? Боль чувствовал, спать хотел, голод испытывал. Когда его оскорбляли, ему было неприятно. Он переживал полный диапазон эмоций, связанных с жизнью воплоти. Вы понимаете? Но он победил это все. И когда он победил, написано, вот идет князь мира сего и... Ничего не имеет во мне, но он все равно идет и все равно хочет сделать так, чтобы Сын Божий стратил. Причем он его искушал, преврати камни в хлеб, прыгни с крыла храма. Ну какой тут грех? Человек кушать хочет, сила есть, ну превратил камни в хлеб. Он же и превратил, преломил два, две лепешки. Ну и сейчас бы. Там он преломил для людей. Подтверждение Евангелия, которое он говорил. А здесь как бы ради себя одного и в угоду кому? Сатану. Не стал этого делать и правильно сделал. Он во всем везде победил. Поэтому. Мы же очень много об этом уже знаем. Правда, друзья? Исходя из книги Левит 25 глава, мы знаем, что это наш старший брат, который выкупил нас из рабства. Он имел чем выкупить. Своей кровью он это сделал. И тот, у кого это было в родстве, не мог не продать. Он выкупил назад. Заплатил полную цену. И выкупил и нас, и землю. Потенциально. Поэтому и написано, что вся тварь совокупно стинает, ожидая искупления. Вся земля. В рабство попал Адам вместе с полем. Поле принадлежало Адаму, для Адама и Евы полем была вся планета Земля. Это была их территория, понятно? На основании закона. И вот сын, кстати, эти вопросы очень, почему я говорю очень сложные, очень, очень как бы глубокие и сильные, которые сейчас прозвучали. Но отвечая на эти вопросы, мы прекрасно понимаем, как мы можем победить в этой битве, если мы прилепимся к Ешуа, если мы запитаемся от него, его праведностью. То, что потерял Адам, намного труднее было вернуть, чем удерживать. Хотя это тоже вопрос, очень большой вопрос. Но Адам, будучи в Эдемском саду, не зная, что такое смерть, ни разу не видел греха и вообще проявления греха, все-таки согрешает. Почему? Потому что право выбора у него было. А что такое право выбора? Давайте читать Писание. Когда пишется пророчество Ишу, да, что он будет питаться молоком и медом, и что он будет делать? Различать между добром и злом. То есть сделать правильный выбор он будет. Вот этот выбор он дан каждому человеку. Понимаете, Бог, когда сотворил людей, он не хотел сотворить биологических роботов, которые не могут согрешить, не могут отклониться. А в чем тогда слава Богу будет? А в чем тогда выбор человеку будет? Наоборот, он вложил в человека эту возможность ошибиться и дал ему на это право даже но он хочет, чтобы мы выбирали правильно. Не слышно? Ну да, Ева – это плоть Адама. Когда мы говорим «Адам», мы имеем в виду и женщину в том числе. Человек. Человек в полноте своей – это пара, мужчина и женщина. Первая заповедь – это плодитесь и размножайтесь. Прорву. Поэтому, конечно, во всей полноте это... Но это не имеет значения в той, в той плоскости, в которой мы сейчас размышляем. Мы говорим о грехе. А? Заповедь дана была Адаму. Правильно? Змей подошел к Еве, а Ева уже, когда согрешила, уже подошла к Адаму. И дала Адаму, он тоже ел. Поэтому... Я знаю, что вот эти вещи, они как бы, ну, просто взрывают мозг. Как это так? Почему? Потому что изначально так учили нас. Мы даже не могли себе представить. Вы бы видели меня, когда, когда мне сказал человек, да, задал эти вопросы. Я сражался, как Руслан с головой. Но потом, когда я остыл и начал копать, Он мне сказал, ты не горячись, ты просто подумай, ответь на вопрос. Если он был без греха и без возможности согрешить, если в нем не было злого начала, почему он согрешил тогда? Это очень сильный вопрос. Я вам скажу, еврейский подход это не доказывать свою позицию, а задавать правильные вопросы. Чтобы человек, ища на них ответ, и сам понял, о чем идет речь. Я сам этим способом пользуюсь много лет. Это работает. Это я сотру, чтобы вас не смущало. С этим понятно все? Окей. Хорошо. И вы не то делаете, что хотели бы. Мы духом, мозгом своим понимаем, что правильно. Причем обратите внимание, мы же мозгами думаем. Ну мы так думаем, что думаем мозгами. На самом деле мы точно не знаем, как это происходит, но мы думаем. А написано «дух противного плоти, а плоть противного духу». Дело в том, что дух или духовная составляющая именно в иудаизме это интеллектуальная часть человеческого естества. Интеллектуальная. Это то, что отличает нас от животных. Поэтому на самом деле дух – Это человеческий интеллект, и если этот интеллект заражен чем-то, то это и дух будет заражен Идеология, например, какой-то. Неважно какой. Философия это будет коммунизм или там пацифизм или еще что-то. Неважно. Человек только об этом и думает, его мозг работает в этом направлении, он как бы пытается эти идеи осмыслить и улучшить нам же дан интеллект для того чтобы осмысливать священное писание слово божье переваривать интеллект это как э, желудочный сок только в духовном пространстве желудочный сок помогает расщеплять нам физическую пищу на молекулы и укрепляет наше тело кости там жилы все такое полезно интеллект точно так же. он должен расщеплять и в, в нашем внутреннем духовном человеке вот это не шама это и есть интеллектуальная составляющая которая мы познаем бога и в этом познании нам обязательно нужна динамика какая-то развитие если мы остановимся наша вера перестанет расти. Поэтому в другом месте Павел говорит слово, растворенное верой. Вера тоже относится туда, в эту же категорию. Это территория Нешама, а не Нефеш. Вот Нефеш и Нешама борются между собой. Высшая составляющая внутреннего человека и низшая составляющая внутреннего человека, которая ближе к телу, ближе к желанию плоти. Каким-то образом связано с нервными окончаниями. И животные, вот ученые опыты делают, понимаете, крысе вживляют в мозг электроды, и когда эта крыса давит на педальку, раздражаются центры удовольствия, например, у крысы вот этой. Так вы можете себе представить, что она давит до того, что умирает в итоге от этого? Не может остановиться. Хочет получать удовольствие. Это животное, она не думает о Боге в этот момент. Это связано с телом, это связано только с плотью. А? Люди часто делают то же самое. Давят на эту клавишу, пока не умрет, лишь бы получать удовольствие. Вот это то, о чем сейчас говорит Раби Шауль. Умом я понимаю, что это правильно, но никак не могу как бы добиться результата какого-то. Дух желает противного плоти, потому что Дух уже родился свыше, знает из Писаний, как надо, но не хватает сил преодолеть порог. Вот это. И мы всю жизнь боремся то с одним, то с другим. Не успели с одним разобраться. Оказывается, есть еще что-то, что мешает нам жить. Правильно или нет? Так вот, духовные люди, это те, кто идут по этому пути, направляя себя в это сражение. В этом и есть свобода нашего выбора, друзья. Мы свободны и руководствуемся всегда законом, чтобы понимать, с чем бороться. Если закона нет, ты не знаешь, что грех, ты не знаешь, с чем сражаться тогда. Но когда есть закон, тогда и благодать приходит на основании вот этого закона. Я хочу сказать, весь закон, написано, заключается в одном слове «Люби ближнего своего, как себя самого». Так это в законе написано? А, -а, а не по благодати это, да, получается? Любить ближнего своего. Это по закону или это по благодати? По закону. Но когда мы любим ближнего по закону, тогда и благодать приходит в нашу жизнь. Благодать действует только в соответствии с духовными законами. Поэтому свобода, благодать, это не вседозволенность. Я помню, однажды я спорил с одним братом из Беларуси, это было давно, и он говорит, я говорю, ну, благодать же уже, ну. И он говорит, так что, теперь все можно? Я говорю, Если благодать пришла, почему ты говоришь так, что теперь все можно? Ты же знаешь из закона, что можно, а <laughs> что нельзя. Благодать в том, что ты делаешь правильный выбор. Когда мы делаем правильный выбор, разве мы не испытываем радости и удовольствия? А? Ну это тоже же вид благодати определенный. И ты, а, так я правильно закон понимаю, благодать, так или нет? Я еще раз повторяю, закон – это карта, на которой отмечены ямы, капканы, пропасти. И в этом благодать мы имеем эту карту, друзья. Закон – это отбойник на серпантине, который сохраняет тебе жизнь, если ты в поворот где-то не вписался. Это благодать или нет? Не улететь в пропасть. Ехал, ехал по жизни, отвлекся, расслабился, разогнался, не вписался. И тут закон, такой этот бойник мощный бетонный, знаешь, помялась машина, все, ты выходишь, говоришь: слава Богу, что тут отбойник кто-то поставил. Железо это железо, жизнь дороже. Вот эта функция закона сохранить нас для Царствия Божьего. Это благодать в чистом виде, друзья. Поэтому, когда читаете про закон, всегда читайте 118 Псалом. Для меня закон – это пряники с медом. Поэтому, если вы духом водитесь, вы не под законом. Что значит «водитесь духом»? А? Это что, как лунатики с закрытыми глазами мы ходим? Наоборот – У нас открытые глаза, никаких приступов лунатизма. Правильно или нет? Вводимся духом. Это значит руководствуемся духом священных писаний. Руководствуемся духом Божьим. Руководствуемся духом Ишуа Мессии. Мы руководствуемся тем духовным началом, от которого рождены были свыше. Как молоком матери питаясь, Мы руководствуемся Духом. И тогда мы не подпадаем под наказание, определенное законом. Вот это и есть, не под законом. Мы не наказываемся уже, потому что не нарушаем этот закон. Это и есть, быть не под законом. Это все равно как стоять не там, где падает что-то на голову. Не под этим находиться. Понимаете, да? Потому что закон, когда обрушивается на человека, он его уничтожает. А вот если выйти из-под наказания закона, он обрушится, но не на тебя. Ты уже вышел из-под наказания, из-под территории, на которой это действует. А выходим мы, естественно, через послушание а не каким-то другим путем. Как человек, почему человека выгнали из Эдемского сада? За что его оттуда выгнали? За непослушание. Он не послушался и заповедник. Как можно вернуться в Эдемский сад? Через послушание. Понимаете? Искать надо там, где потерял, а не там, где светлее. Все очень Просто. С девятнадцатого стиха описаны дела плоти. Недавно вот один брат сказал, что это программа телевидения на каждый день. У кого нет программы для телевизора, Галатам 6, 5 пятая глава с девятнадцатого стиха. Это программа телепередач на каждый день. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и долослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз при разногласии. В скобках у меня соблазны. У вас есть в ваших Библиях соблазны? Тогда соблазны тоже я читаю. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Аминь. Теперь, несколько вещей. Я думаю, что с прелюбодеянием, блудом, нечистотой, непотребством, Тут все понятно, да, мне кажется? Это все виды извращений, неправильная вообще жизнь, не по Писанию, и все вот эти вещи, это все сюда входит. Идолослужение тоже понятно, вроде бы, но идолослужением может быть все, что угодно. Что такое идолослужение? Это когда вместо Бога у тебя могут быть даже Твои собственные дети, внуки, работа, карьера. То, ради чего живет человек на земле. Это идол. Служение Богу даже может стать идолом. Когда человек думает именно о том, что он должен сделать, а не о личных отношениях с Создателем. Понимаете? Дьявол очень хитрое существо. И далеко не глупая. Он улавливает людей на высокой мотивации очень легко. Работа, например. Человек, работая, загрузился и работает. И некогда ему ходить на богослужения. Некогда ему вообще заниматься духовным развитием своей личности. Смысл в этой работе тогда? Это все потом сгниет. Все, что ты заработал и купил. Вместе включая то тело, в котором ты работал. Мы должны работать, чтобы жить, а не жить ради того, чтобы работать. Вот разница. Точно так же все, что мы имеем, не может стать идолом в нашей жизни. Поэтому идолослужение – это все, что занимает в твоей жизни место Бога. Если тебе некогда прийти на богослужение – И ты говоришь, почему тебе некогда? Значит, это твой идол сейчас. Очень легко определить идола. Кто тебе мешает приходить в собрание? И все говорят высокомотивированные причины. Надо детей кормить, надо поднимать, надо там-то, надо все. Так ты их не поднимаешь, ты их опускаешь, ты же их духовно не питаешь никак. Ты просто в нору приносишь добычу. Вот и все. И будет твой ребенок потом давить на педальку, пока не умрет, получая удовольствие от этой жизни. Что посеешь, что почнешь, это мы поговорим в следующий ем шлещи уже об этом. Поэтому подумайте, что вы предлагаете своим детям. Израиль это не та страна, где кто-то чего-то не хватает. Тут все живут с избытком. Все. Даже те, кто думает, что они нищие они живут с избытком. Волшебство. Волшебство, я прошлый раз говорил, это любой метод, который идет в обход Божьим принципам. И когда человек, используя какие-то, не знаю, интриги, еще что-то, это тоже все волшебство. Манипуляции – это волшебство. Вот тебе конфету не положено после обеда. Ты начинаешь плакать, ложиться на пол, биться – Ясно? Это волшебство. Ты пытаешься незаконным путем получить то, что тебе нужно, а законный путь ты пренебрегаешь. То есть послушание ты не хочешь, лучше через истерику. Ну, мы все это знаем, как дети пытаются это делать, и мы и мы как бы помогаем им преодолеть. Это тоже все входит в волшебство. Незаконный метод получения чего-либо. Поэтому, я, я как бы слушал целую такую большую проповедь, материал такой, вот, здесь в Израиле один раб объяснял, что такое волшебство. Банковская система процентов, чистой воды, волшебство. То есть из ничего делаются деньги. Это волшебство. Вражда. Вражда – это плохо, надо примиряться. Ссоры – это плохо, надо примиряться. Зависть, Зависть – это гниль вообще, это очень плохо. Гнев – плохо, особенно неконтролируемый гнев. В другом месте написано, да не зайдет огне гневе солнце ваше, да? Здесь имеется в виду не то, что до заката солнца надо помириться, хотя это да, имеется в виду, чтобы тьма не накрыла тебя. Чтобы ты в гневе, в состоянии аффекта, дровни наломал, не сделал то, после чего ты не сможешь ничего исправить. Вот это означает, да не зайдет солнце в гневе вашем. Понятно? Не погрузиться в темноту. Не перейти этот барьер, эту черту. Вот это означает, да не зайдет солнце в гневе вашем. Потому что если это соединится со стихами из Евангелия от Матфея, кто ходит при свете дня, тот не спотыкается. Помните? ночью надо спать, это сюда же относится. Свет священных писаний и самого Бога в нашей жизни не дает нам погружаться во тьму. И мы должны, даже гневаясь, не согрешать. Вообще, эта тема отдельная, я сегодня не успею этого коснуться, но гнев – это абсолютно нормальная и здоровая эмоция. И если бы Богу это было не угодно, Он бы сделал нас такими, знаете, вообще ну, никак не реагирующими ни на что. Но гнев – это эмоциональная часть человека, которая присуща Богу. Разница в том, что Бог, когда гневается, его гнев всегда оправдан, он легитимный, он непредвзятый. Наш гнев очень часто – это просто вспышка как бы, гнева, а потом ты понимаешь, опа, а все не так на самом деле. Ой, извините, психанул. Ну, по крайней мере, у меня так бывает в жизни. Вот. Вова улыбается, вот знает. Хотя он мне недавно сказал, что я в этом плане очень очень продвинулся. Спасибо Богу. Мы все работаем над своим характером. Поэтому я говорю, намного труднее победить врожденные какие-то генетические черты характера, чем бросить наркотики там сигареты и все остальное это легко потому что это приобретенное при жизни а вот характер поменять да вот здесь работы непочатый край и мы это делаем мы, мы выходим на свои поля закатив рукава распри распри вова говорит кафедра будет белая а я говорю нет кафедра будет черная расприя нет белая Нет, черная. Будет белая, не приду в это собрание. Ну, это просто пример. Распри – это когда распирает уже от неправильных действий и решений. Шутка, конечно. Это ссора, это вид, как бы, вражды такой Распри. Накручивается, накручивается пружина. Все это передается во взглядах, в жестах. Понятно? когда люди здороваются вот так. Или ты там, здравствуй, Саша, здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Это все видно, это все мы чувствуем. Ты утром встал, идешь, а что ты сосед так посмотрел? на? Вас. Он только посмотрел. Может, он не проснулся еще, и ты целый день думаешь, а что он так посмотрел на меня? А когда, например, меня Вальдемар там что-то сказал, А я думаю, а да, ладно, я пошел ему шины прорезал. Ну, допустим. И потом приезжаю, ой, Вальдемар, а кто тебе шины порезал? Что ж ты теперь делать будешь? Раза да? Так нет, ты же не знаешь, что это я. Это же ночью все, пока ты спал. Распреда, когда человек пытается навредить, испортить дело. Вы понимаете, в чем момент? Вот это все, тут можно по каждому слову отдельную проповедь читать. Ненависть, убийство. Представьте, это верующим людям пишется. Ну какая ненависть? Да вот такая ненависть и все. Убийство, потому что убивает в сердце своем. Не ножом по-настоящему, там или с пистолета, или как. Но внутри... Чтоб ты сдох. Ой, брат мой любимый, как у тебя дела? А внутри, чтоб ты сдох. Гад такой. Нет, это верующим. Тут написано к верующим. И Павел говорит, кто так живет, тот Царство Божье не наследует. Понимаете? Это очень серьезные вещи, друзья. Я что хочу сказать. Если мы все Согласились строить Царство Божие, быть участниками этого строительства, да? Вы когда-нибудь видели стройку, чтобы на этой стройке, ну знаете, вот мне всегда так, как из фильма этого, по-моему, человек с бульвара Капуцинов, когда они там решили быть культурными, там, да, и там, ну потом все равно подрались в итоге, вот. Вы видели где-нибудь стройку, чтобы не поругались там никогда? Но стройку все равно же заканчивают, и здание сдают в эксплуатацию, так или нет? Мы тоже должны сдать свое здание в эксплуатацию, друзья. Цели слишком высоки. Я вам скажу, когда мы тут делали ремонт, а? вот здесь, помнит, я это помнит Славик, это помнит Вальдемар, это помнит другие. После этого ремонта я встал на колени и попросил прощения у собрания своего. Потому что иногда меня очень сильно клинило. И вел я себя неправильно. Но это не потому, что я не люблю своих братьев, а потому что не хватало мне терпения просто. Не хватало. И я кричал, и я психовал. Так было или нет, Вальдемар? Улыбайся. Было. Мы еще сюда не вошли, это на Черняховске было. Дух Святой так сказал мне. Я покаялся. Я хочу в мире жить с братьями. Но мы все равно закончили и вошли в это здание. И мы до сих пор вместе. Это самый главный показатель. Понимаете? А они могли бы сказать, да пошел ты в другое место куда-то. И ушли сами бы. Но они не ушли, Спасибо. Спасибо Богу. Потому что мы все равно любим друг друга. Нина вон смеется, аж на стуле подпрыгивает. Вспомнила, да? Да. Но я просто не в свое оправдание. Мы сюда пришли вот так, здесь трубы железные были. И провода там медные. Я поехал цемент купить. Говорю, снимите пока это, оторвите все на пол. С ним Поехали мы с Вальдемаром, купили цемент. Да, тут рядом, возвращаемся. Помнишь, да? Диском режут эти провода. Я говорю, что вы творите? А что такое? Я говорю, провода вынуть надо, а трубы выкинуть ржавые. Провода же медные. В кабеле, в, в, в, в, они же не портятся вообще. Я психанул, потому что сюда поставить медную проводку, я думаю, 1015 бы стоило шекелей. А мы купили вот эти вот пластиковые таллот, видите вот эти? 300 шекелей потратили. И Саша всю эту проводку, я его попросил, я говорю, Саша, поставь все, он все, все поставил, все провода, и на этих проводах 7 лет мы уже тут. Ну как я не буду психовать? А за пожертвования в то время, то вообще, служителя знают. Мы считали, что купить, не знаем, найти деньги. Но за два месяца надо было успеть тут все сделать. Ремонт. И это не были распри, это был рабочий момент. Гнев. Нормальная реакция, ее нужно научиться правильно выпускать, как направленный взрыв, ясно? Он в нужную сторону должен стрелять у нас, этот гнев. Может, когда-то поговорим, тоже тема большая. Поэтому, все, что тут описано, предваряю вас, как и прежде, поступающие так, Царство Божие не наследует. Если мы делаем какие-то ошибки, но мы имеем внутри правильную мотивацию, всегда у нас есть возможность покаяться, попросить прощения, поговорить с братом или с сестрой и... Решить этот вопрос. Бывает иногда, брат или сестра не хотят примиряться. Не хотят и все. Не хотят и не надо. Достаточно, когда человек просит прощения, кается, вообще, когда что-то просит, он уже унижает себя. Он унижается в этот момент. Может быть, кому-то нравится, чтобы это унижение продлилось дольше. Не нужно этого делать. Когда я прошу прощения, а меня не прощают, это вот там и остается теперь. Перед небом, перед этим человеком вопрос закрыт. На самом деле. Если все правильно сделано. Поэтому мотивация, что внутри. Если человеком движет плоть, всегда будет неправильно и плохо. Если человеком движет дух, совершает те же самые ошибки, которые в физическом мире выглядят одинаково. Ясно? Все равно по-разному будет действовать Бог в судьбе этих людей. Потому что Бог видит сердце. Это очень, очень, как бы, серьезные вещи, о которых сейчас я говорю. Когда человек собственные интересы защищает и ссорится, это одно. Когда Царство Божье интересы он защищает, И тоже ссорится. Совсем другая мотивация. Он не за свою шкуру сейчас. Ясно? Он может и неправильно поступать. Поэтому, когда это за интересы Царства Божьего, и он был неправ, Дух Святой ему покажет, и он покается. А если это лично свои какие-то амбиции, интересы, гордыня, еще что-то, он не будет каяться. Он будет себя считать правым, Будешь ждать, когда перед ним кто-то извинится. А тот человек никогда не извинится, потому что на самом деле, ну да, тот оказался гордецом, и он не прав. Был бы прав, Дух бы Святой сказал в моем сердце. Ну или в твое там, да? То есть, если мы это переживали много раз, у нас есть опыт в этих вещах, а у нас он есть. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, вот здесь есть такое, как пьянство, а тут воздержание. Да? Или прелюбодеяние, воздержание, блуд, воздержание. Вот сходятся как антонимы эти слова. Ешуа тоже ведь на свадьбе превратил воду в вино, правильно? Не в вино в воду. Я думаю, если бы это была баптистская свадьба, Иисус пришел бы и увидел вино, он бы его быстро превратил в воду чтобы все пили воду. А он наоборот, он превратил... Кто из баптистских собраний, не обижайтесь. Писятников то же самое. Там вообще дистиллированная вода была бы на столах. Но на еврейской свадьбе он пришел, увидел, вина не хватает, он взял воду и превратил в вино. И в Писании написано, когда это пир, когда это свадьба, нужно веселиться, пить. Все нормально, напиваться только нельзя. Нельзя превращаться в животное, которое давит на педальку и не может остановиться. Понимаете, да? А есть люди, которые обжираются. Обжорство это, – это дух э, чревоугодия. Да? Он вроде и не пьет, но он не может остановиться, он рот не может закрыть себе. Он ест, ест, ест. Та же самая зависимость, как и алкоголизм. Понимаете, так когда мы кушаем, мы же не говорим, что еда – это грех. Или кушать – это грех. Кстати, об этом очень мало говорится и проповедуется по поводу обжорства, переедания. Но это грех. Это чревоугодие. Точно так же пьянство. Писание не запрещает употреблять алкоголь. Оно запрещает попадать в зависимость. Ясно? Но... Вообще, еврейская свадьба, еврейская церемония любая немыслима без вина. В этом и разница. В других народах пьют, чтобы напиться. В нашем народе пьют вино, чтобы Бога благословить. Ну и понятно, благословить его можно только тогда, когда ты все это делаешь правильно, чинно, умеренно. Оно и для здоровья тогда полезно. Без перебора. В Писании написано, любое излишество – это вредно, это плохо. Но в меру это хорошо, это Бог сотворил. Но те, которые принадлежат уже Мессии, распяли свою плоть со страстями и похотями. Вот эти страсти и похоти относятся сюда, дела плоти. Они распяли это. Они не толкаются локтями, не достигают позиций никаких, Бог продвигает, идут. Потому что не занять, это тоже противиться Богу. Понятно? Иметь дар, например, и не служить Богу. Человека приглашают. О, не, не, не, я, не. Это тоже вид гордости. Определенный такой. Ты можешь это сделать? Стань, сделай. Не можешь? Не делай. А? Вообще любая способность, любое дарование, которое мы имеем от Бога, от природы, то, что мы думаем, да, вот, способность такая. Все это нам дается ради того, чтобы мы служили Богу, прославили Творца через это. Поэтому если что-то мешает нам это сделать, надо разбираться именно с тем, что мешает. И на таких людях нет закона, написано снова, да? Не под законом, нет закона. То есть нет наказания, определяющего законом за ту или иную вещь. Если мы живем по духу, то по духу и поступать должны. Что это значит поступать по духу? Не по плоти, правильно? Не завидовать, не убивать, не распри. Вот это по духу. Не делать распри, это по духу. Быть миротворцем. Не надо заставлять никого. Царство Божье, Бог же никого не заставляет, правильно? Я вот смотрю, как Иисус проповедовал. Никаких систем, никаких там альфа-курсов G12. Пришел, сказал, дальше пошел. Сказал, дальше пошел. Сами шли за ним. Кого это интересовало? Правильно или нет? Поэтому я говорю, я очень как бы напряженно это все воспринимаю, все эти системы. Система, она как бы ставит уже целью своей. Вроде как царство небесное, но без участия святого духа получится человеческими усилиями можно оказывается что то сделать нет только усилиями духа святого и концовочка не будем тщеславиться вот эти все вещи прелюбодеяния блуд волшебство и дослужение это все тщеславие что такое тщеславие это гордыня это желание чтоб прославиться да Нездоровое такое вот чувство, когда человек хочет принимать себе славу, чтобы его хвалили. Это тщеславие. То есть ради этого он трудится. Не ради Господа. То есть когда кто-то что-то сделает правильно, да, я говорю или кто-то мне говорит, слушай, хорошо, молодец. Слава Богу, я говорю, спасибо. Спасибо Богу. В этом нет тщеславия, потому что я это делал не ради того, чтобы услышать похвалу. Но мы ободряем друг друга через эти вещи. Но когда человек ради того, чтобы его хвалили, что-то делает, вот это идолослужение, в основе которого лежит тщеславие. Это нездоровые вещи. И в общинах это происходит. Павел об этом пишет здесь. Открытым текстом. Аминь.